Глава 4. Паническая атака. Как мы знаем из фильма про Василия Ивановича Пайева, атаки бывают психические, но Вегетососудистая дистония предоставляет нам возможность познакомиться с атакой панической. Впрочем, разницы между ними нет никакой. Сначала кто-то осуществляет на тебя атаку психическую, а у тебя начинается паническая. Вот собственно и вся разница на тебя, у тебя. Но кто же нас атакует в случае вегето-сосудистой дистонии? Разумеется, самому больному. Хотелось бы думать, что его атакует инфаркт, инсульт и еще черт вступи. Ведь если так, то значит ты не придуриваешься, как тебе говорят, а вполне обоснованно переживаешь за собственное здоровье, а то и за саму жизнь. Ну что я должен сказать? Во-первых, никто в этой ситуации не придуривается. Вегетативный приступ вещь неприятная, мучительная и действительно требующая принятия р я д а м е р Во-вторых, он возникает не потому, что мы его захотели, а по своей собственной воле. То есть это никакая не симуляция и не притворство, это специфический физиологический автоматизм, о чем мы сейчас и будем говорить. В-третьих, если ты паникуешь, то по большому счету нет разницы, из-за чего, по делу или без дела. Это само по себе бессмысленно и вредно. Вот, собственно, совсем этим нам и предстоит сейчас разобраться. с л ю н а пошла. Те из моих читателей, кто уже познакомился с книжкой «Человек неразумный, как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности», знают, с каким почтением я отношусь к Ивану Петровичу Павлову, и это отнюдь не случайно. Мне трудно сказать, смог ли я убедить их в том, что Иван Петрович был выдающимся ученым. Но всякий человек, страдающий вегето-сосудистой дистонией, имеет возможность чуть ли не ежедневно убеждаться в этом на собственном опыте, поскольку он такой человек является наглядной иллюстрацией знаменитого Павловского условного рефлекса. Но не будем забегать вперед. Сначала, как и положено, изучим вопрос на собаке. Так у нас в медицине принято. Итак, Иван Петрович Павлов человек и пароход, а также его знаменитая собака. Все мы еще со школьной скамьи хорошо усвоили понятие условного рефлекса. Академик Павлов усаживал собаку в специальный станок. При этом из слюнной железы животного была отведена специальная трубочка, позволяющая замерять количество этой слюны, выделяемой псом в единицу времени. Дальше академик Павлов брал какой-нибудь нейтральный стимул. Он использовал или звонок, или лампочку и испытывал его действие на животном. Разумеется, собака реагировала на этот нейтральный стимул соответственно, то есть нейтрально. После этого академик Павлов сочетал включение лампочки или з в у к звонка с предоставлением собаке пищи. Последний является стимулом безусловным, то есть автоматически вызывает у животного рефлекторную пищевую реакцию, что и знаменуется выделением слюны. Постепенно мозг животного усвоил, что этот нейтральный стимул звонок или лампочка появляется всякий раз перед едой, а потому является уже не нейтральным, а условным стимулом. В ответ на него п с и н а начинала весело вилять хвостом и выделять слюну, которая стекала для нужд экспериментатора по упомянутой трубке. Иными словами, в мозгу собаки возникала, как сказал тогда Иван Петрович, условная связь. Сначала звонок, лампочка был нейтральным стимулом, а теперь он, благодаря созданным в эксперименте условиям, стал свидетельствовать для этой собаки о предстоящей кормежке, то есть стал условным стимулом. Вот и вся история, п р о с т е н ь к о и со вкусом. Всякий нейтральный стимул, всякое жизненное явление или событие может, как оказывается, стать для нас при неоднократном сочетании его с безусловной реакцией условным стимулом. То есть будет автоматически побуждать у нас некие специфические реакции. И все это мы хорошо изучили в школе, но есть одна заминка. Дело в том, что павловский условный рефлекс со слюнной железой собаки в действительности не является условным рефлексом. Это классический вегетативный условный рефлекс, то есть условный рефлекс, выработанный на внутренний орган тела, на слюнную железу. А слюнная железа – это точно такой же орган нашего тела, как и сердце, печень, почки или, например, селезенка. И вот, когда эта терминологическая неточность была учеными замечена, они решили попробовать выработать у животного аналогичные условные рефлексы только на другие органы нашего тела и, в частности, на сердце. Итак, мы переходим к самой, может быть, захватывающей части нашего изложения. После открытия Павловым условного рефлекса его ученики принялись на перебой придумывать разные эксперименты с условными рефлексами, выработанными на тот или иной внутренний орган тела. И должен вам сказать, что успех этих экспериментов был потрясающим. Собаки в этих экспериментах могли под действием тех или иных условных раздражителей делать несусветные вещи, например рефлекторно, читай автоматически. Изменять ритм своего дыхания, заставлять собственную селезенку выбрасывать в к р о в е н о с н о е р у с л о большее или меньшее количество крови, добиваться изменения перистальтики кишечника и так далее и тому подобное. Но, может быть, самыми поразительными стали условные рефлексы, выработанные на деятельность сердца и сосудов. Вот представьте: берут собаку и вводят ей нитроглицерин. Последний, если вводить его на здоровое сердце, должен вызывать учащение сердцебиений и характерные изменения электрокардиограммы. Сразу после этого экспериментаторы включали гудок, и уже после нескольких таких сочетаний один только этот гудок без инъекции нитроглицерина мог вызывать у этой собаки точно такие же изменения сердечной деятельности, что совершенно объективно регистрировала запись электрокардиографа. Иными словами. У животного выработался специфический вегетативный условный рефлекс на деятельность сердца. Простой гудок, в целом ничем не примечательный, стал действовать точно таким же образом, как и нитроглицерин. Впрочем, на нитроглицерине интерес экспериментаторов не иссяк. Дальше последовала целая серия аналогичных опытов. Собаки вводили строфантин, ацетилхолин. и другие вещества, вызывающие урежение чистоты сердечных сокращений, и параллельно с этим включали, например, метроном тук-тук, тук-тук. Какой был результат? После нескольких сочетаний подобных тук-тук и инъекций соответствующих веществ, замедляющих работу сердца, сердце собаки начинало замедлять свой ритм и при одном только тук-тук. Дальше больше стали вводить собаке адреналин. к о т о р ы й как мы с вами уже знаем, у в е л и ч и в а е т частоту сердечных сокращений и в к л ю ч а т т лампочку. Поразительно. Но в скором времени одно только включение этой лампочки без введения адреналина производило точно такой же эффект. Сердце, словно по команде, увеличивало частоту своих сокращений. Работа сердца, равно как и любого другого органа нашего тела, регулируется вегетативной нервной системой. А сама она, вегетативная нервная система, это часть целостной нервной системы, которая вся функционирует по закону условного рефлекса. И потому нет ничего странного в том, что у нас может быть выработан условный рефлекс на работу нашего собственного сердца. Какие-то условные стимулы могут вызывать у нас учащение сердечной деятельности, какие-то напротив ее замедление. Какие-то будут вести к автоматическому рефлекторному повышению артериального давления. Какие-то напротив к его снижению. И это, во-первых, абсолютно нормально, так как наш организм функционирует ничего не попишешь, а во-вторых, абсолютно безопасно. Если мы не умерли, когда этот вегетативный условный рефлекс у нас вырабатывался, то не умрем и тогда, когда он будет возобновляться. Наконец, ученые дошли до того, что стали формировать на подопытных животных и сосудистые вегетативные условные рефлексы сосуда суживающие. и сосуда расширяющий. Чувство боли, например, вызывает сосудосуживающую реакцию, а потому экспериментаторы, недолго думая, стали причинять собаке боль во время работы обычного звонка. В этом случае сосуды у собаки сжимались, что регистрировалось специальным прибором. Потом экзекуцию с болью прекратили, но продолжали время от времени позвякивать звонком, и каждый раз сосуды животного безропотно суживались. Причем, что характерно, интенсивность этого сжатия сосудов была в среднем значительно выше, чем при обычной болевой реакции. Иными словами, после того как соответствующий сосудистый вегетативный условный рефлекс был сформирован, сосуды экспериментального животного реагировали на условный раздражитель даже с большей интенсивностью, нежели на естественные безусловные раздражители. И это еще не все. Аналогичные эксперименты были поставлены на обезьянах, кошках и даже лабораторных крысах. ф е н о м е н а л ь н о но факт. Однако, наверное, самое поразительное в том, что именно этот механизм, механизм вегетативного условного рефлекса, лежит в основе вегетативных приступов и панических атак, наблюдаемых у любого нормального человека, страдающего вегетососудистой дистонией. Доминанта дел сердечных. В своих книжках я уже неоднократно рассказывал о выдающемся открытии нашего соотечественника Алексея Алексеевича Ухтомского, которое он назвал принципом доминанты. Принцип доминанты – это механизм работы мозга, благодаря которому в нем, в этом мозгу, господствует единственный очаг возбуждения, а все прочие возбуждения, которых, понятное дело, там т ь м а тьмущая, не только не принимаются мозгом в расчет, но напротив активно тормозятся. А их сила передается господствующему доминантному очагу. Передавая свое возбуждение господствующему центру, они эти прочие центры ускоряют работу доминантного очага возбуждения в головном мозгу, п о т о р а п л и в а ю т и усиливают его. Очень экономно. И так общими усилиями д е т к а за р е п к у бабка за д е т к у внучка за бабку, жучка за внучку, домышка да в придачу вытащили р е п к у слава богу. Задача решена. Господство в в а ш а я только что доминанта уходит со своих позиций, освобождая места для новой властительницы. Да, теперь можно переходить и к следующей задаче. Действительно, принцип доминанты — это, что называется, находка для шпиона. Представьте себе, головной мозг — это же целая вселенная. Сколько разнообразных, зачастую р а з н о н а п р а в л е н н ы х процессов протекает в нем одновременно, сколько из них хотело бы реализовать себя на практике. Но порядок во всем этом хаосе поразительный. Бесчисленные возбуждения, благодаря способности мозга к образованию доминанты, сводятся, концентрируются, оптимизируются и направляются на служение единой цели для достижения одного результата. Замечательно, любо дорого смотреть. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, человек обладает удивительной способностью использовать себе во вред. То, что казалось бы создано природа ему в помощь, доминанта это как раз тот случай, а в случае ВСД случай клинический. Итак, как же работает принцип доминанта у человека, страдающего вегетососудистой дистонией? К великому сожалению, здесь множество вариантов. Во-первых, после того как мы концентрируемся на своем, например, сердцебиении, происходит отчетливое у ч а щ е н и е его сокращений. что подметил еще наш замечательный писатель и доктор Антон Павлович Чехов. Он писал: вовсе не думать или думать пореже, о недугах. Ведь стоит только обратить внимание на свое сердце, прислушаться к нему, чтобы пульс стал быстрее на 10-15 ударов. Почему это происходит? Срабатывает принцип доминанты. Когда мы фиксируемся на своем сердцебиении, вся сила нашего нервного возбуждения переходит на зоны мозга. ответственные за работу сердца, вот оно и начинает колотиться с избыточной силой, словно бы желая выразить тем самым свое к нам расположение. Я тут, я работаю, я хороший работник, смотри, как умею, все для тебя, приходи еще милости просим. Во-вторых, страх точно также пользуется всеми возможностями, которые предоставляет ему принцип доминанты. После того, как мы испугались. У нас в мозгу активизировался центр страха, а дальше дело за малым. Надо нагнать в него побольше нервного возбуждения, и мозг посредством принципа доминанты справляется с этим указанием самым выдающимся образом. Если мы испытывая страх внимательно приглядимся к собственным мыслям и действиям, то заметим, как все наши мысли послушно склоняются в соответствующую сторону. Опасность начинает казаться нам чрезвычайной. Ситуация почти безысходной, а риск смертелен. Все, о чем мы можем думать, испытывая страх, так это только об избранной нами опасности. В целом мы можем избрать себе любые опасности для самодраматизации, только о том, как спастись, как выжить, как не помереть чего доброго. Иными словами, наши собственные мысли послушно нагнетают обстановку, следуя тому направлению дум. которая задает возбудившийся и ставший доминантным в нашем мозгу центр страх. Равно и все наши действия будут строго детерминированы данной господствующей эмоцией. Мы будем пытаться избежать встречи с пугающими силами и обстоятельствами. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы защитить себя от этой, как кажется, грозящей нам беды. В третьих, сама вегетососудистая дистония является собой высший класс работы принципа доминанты. После того как мы озаботились своим физическим состоянием, вся наша жизнь словно бы сворачивается до одной этой проблемы нашего физического состояния, чувств соматического дискомфорта, страхов за собственное здоровье и безуспешных, но не о с л а б е в а ю щ и х попыток вылечиться, ну или на худой конец получить какой-нибудь весомый диагноз. Мы уже не помним больше ни о чем. не своих близких, не о дальних, не о работе, не об отдыхе. А если вспомним о соответствующих персонажах и сферах жизни, то лишь в соответствующем вегето-сосудистом ключе. Принцип доминанты работает, а потому к чему бы ни п р и т р о н у л о с ь внимание человека, страдающего ВСД, все это будет преломлено в данной призме. Нам покажется, что близким наплевать на наше состояние здоровья и на нас, соответственно. что дальним никогда не понять, что значит страдать в СД. Работа будет теперь восприниматься нами тем, что сводит нас в могилу, истощая и без того слабые силы нашего организма. А если же мы задумаемся об отдыхе, то лишь с лечебной целью или, например, как о том, что может быть для нас риском. Ведь в прошлый раз как раз на отдыхе нам и стало плохо. Что ж, доминанта дело хорошее, а главное работает неустанно. но, к сожалению, чаще там, где не надо, а не там, где следовало бы. Вот почему так важно обучиться объезжать собственные доминанты. К сожалению, у нас нет возможности остановиться на тонкостях этой работы в настоящем пособии, но все необходимые инструкции вы можете найти в моей книжке "Человек неразумный: как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности". Машинка для подъема давления. Антонина была учительницей английского языка, по крайней мере до тех пор, пока могла выходить из дома. Но к моменту нашей с ней встречи в клинике неврозов, кстати сказать, имени академика Павлова, эта пятидесятишестилетняя женщина не совершала подобных смелых вылазок уже без малого пятнадцать лет. До этого были именно вылазки, а не выходы. Исключения составляли только совместное выдвижение из квартиры. под руку с собственным мужем, да и то лишь в совершенно исключительных случаях. Вообще говоря, с т а р ш я е оневроза был почти рекордным – 32 года. Обычно к этому возрасту 50-55 лет вегетососудистая дистония проходит само собой. У нее такая специфика: как только у человека начинают развиваться настоящие болезни сердечно-сосудистой системы, ВСД р а с к л а н и в а е т с я и элегантно ретируется. И это, кстати сказать, весьма примечательно. Человек, который страдал своим неврозом сердца, например, двадцать или тридцать лет кряду, переживал по поводу любого самого незначительного изменения артериального давления, чистоты пульса и тому подобное, вдруг совершенно перестает уделять своему здоровью хоть сколько-нибудь внимания, хотя теперь его давление действительно скачет как у горелы, пульс от этих скачков не отстаёт, а настоящие ишемические боли по-настоящему ограничивают его активность. Все это кажется странным, но когда понимаешь, в чем суть дела, всякое удивление проходит. Человек страдающий ВСД боится появления у себя тех или иных симптомов телесного недомогания, а нормальному больному бояться нечего. Они появляются сами, без приглашения. Надо и не надо. Так что в этом случае действительно бояться нечего. Все уже и так есть, можно расслабиться. Но сейчас речь не об этом. Итак, Антонина. Главным симптомом ее вегетососудистой дистонии были приступы повышенного артериального давления. Оно на самом деле у нее поднималось эпизодами и н е д о с м е р т и л ь н ы х цифр — сто сорок на девяносто, сто шестьдесят на сто миллиметров ртутного столба, что она как-то по особенному чувствовала. Причем особенно опасной ей казалась поездка в метро. Там при спуске, согласно ее представлениям, возникает некий перепад давления, который и приводит к повышению давления артериального. Разумеется, в этих рассуждениях не было и доли здравого смысла, но вот убежденности Антонины доли было предостаточно. Поэтому на метро она не ездила ни при каких условиях и боялась этого ужасно. Теперь немного отвлечемся. Согласно одной психотерапевтической теории считается, что если человек, находящийся в безопасности, Будет испытывать на себе воздействие тех или иных стимулов, которые прежде в иных ситуациях вызывали у него страх, то он постепенно привыкнет к действию этих факторов, перестанет их бояться и ему станет легче. Условно говоря, если человек боится пауков, то ему следует дать в руку м у л я ж паука, заставить играться с ним, и потом, когда он перестанет бояться этого мулежа, и настоящий паук не покажется ему таким уж страшным. Короче говоря, нужно привыкнуть к действию факторов, вызывающих страх, и страх перестанет появляться. Все это так, но с рядом оговорок. Впрочем, сейчас не об этом. Узнав о таком отношении Антонина к метро, я решил сделать одну штуку, аналогичную психотерапевтическому фокусу с м у л я ж о м паука. Я взял диктофон и отправился в метро. Там я его достал, включил и поехал. На магнитную пленку записывалось все. Шум полного людьми холла наверху, звук лязгающих турникетов, жужжание механизмов эскалатора, гул станции внизу, свист от подходящего поезда, наконец шум ветра за окном летящей в туннеле электрички. Короче говоря, у меня теперь была фонограмма ужаса Антонины. Во время нашей следующей встречи я предложил ей прослушать эту запись, сказал просто: "Сейчас, оденем наушники и прослушаем". Антонина посмотрел на меня с некоторым недоверием, потом послушно одела наушники, и я включил диктофон, где стояла эта кассета. То, что происходило дальше, даже меня заставило взволноваться. Уже через каких-то пять секунд Антонина вся напряглась, побелела, широко открыла глаза, у нее затряслись руки. Перепугавшись, я моментально выключил запись, помог ей снять наушники. Что случилось? спросил я, на что последовал изумительный текст. Это что, машинка для подъема давления? Сказала она, показывая трясущимся пальцем на диктофон. Оказалось, Антонина даже не успела понять, что именно она слышит. Мои разъяснения, что это м о л запись звуков метро, была для нее новостью. И вместе с тем вывод, который она сделала, абсолютно попадал в точку. Фактически я сам того поначалу не понимая, повторил эксперименты из лаборатории Павлова, только я использовал не лампочки и звонки. А тот условный сигнал, который Антонина выработала у себя сама, без моего участия, и, конечно, у нее возник не пищевой рефлекс, а реакция вегетативно-нервной системы. Этот условный сигнал звук метро вызывал у нее рефлекторный подъем артериального давления. Если бы она поняла, что слышит звуки метро, то, вероятно, можно было бы предположить... что она вспомнила тот ужас, который обычно испытывала в метро последние годы, пока она на нем еще время от времени ездила, и потому перепугалась. Но ситуация очевидно развивалась другим образом. Антонина еще не успела понять, что именно она слышит, что это звуки метро, но ее артериальное давление уже стало подниматься. То есть это действительно произошло рефлекторно, в обход сознания, автоматически, само собой. как классический вегетативный условный рефлекс. Вегетативный приступ может возникать у нас по двум причинам: или потому, что мы действительно сильно нервничаем, или что, как теперь известно, тоже возможно просто под действием о с о б е н н ы х для каждого конкретного человека условных стимулов. Вот почему некоторые думают, что доктор неправ, когда говорит, что мол все у вас от нервов. Как оказывается, для того, чтобы запустить вегетативный приступ, вовсе не обязательно нервничать. достаточно выработать у себя соответствующий условный рефлекс, и тогда эти приступы будут появляться без всяких нервов, хотя и по нервным, читай, вегетативным путям. Итак, открутим жизнь Антонина чуть-чуть назад и попробуем восстановить цепь происходивших событий. Первые приступы подъема давления начались у нее в возрасте д в а д т и четырех лет. Она как раз вышла замуж, но выяснилось, что сексуальную жизнь о натолком вести не может по причине вагинизма. У нее возник страх, связанный с сексуальными отношениями, и пошло поехало. Причем все это происходило на фоне конфликтных отношений в школе, куда она устроилась учителем английского языка. Школа, где она начала работать, была б л а т н а я как и большинство подобных советских школ с углубленным преподаванием английского языка. Школьники вели себя так, как она не думала, что могут вести себя школьники, а старшие товарищи по цеху не взлюбили молодого специалиста и строили против нее какие-то интриги. Одно наложилось здесь на другое: начало семейной жизни, что само по себе стресс, сексуальные проблемы, которые вылились в агенизм. непонимание со стороны мужа, некомпетентность сексопатологов, которые ее консультировали, конфликты на работе и с учениками, которые ни в грош не ставили молодого преподавателя, и с другими учителями. Короче говоря, вагон и маленькая тележка всяческих неприятностей. И вот начались вегетативные приветы от ее внутреннего напряжения. Сначала ей стало плохо после очередной ссоры с мужем, потом ей стало плохо, когда она ехала в метро на работу. Потом Антонина пошла к врачу, и он поставил ей диагноз гипертонический вариант ВСД. Она, конечно, не поняла, что значит ВСД, но узнала во врачебном почерке слова гипертония. И именно от гипертонии, как рассказывала ей мать, умер в возрасте сорока лет ее тони отец. Самой Антонине тогда не было еще и д е с я т Доктор, поставивший Антонине этот ужасный диагноз, конечно, не объяснил своей перепуганной пациентке, что гипертонический вариант ВСД. Это просто такая врачебная примочка, чтобы солиднее з в у ч а л о и гипертонии никакого отношения не имеет. Так или иначе, но Антонина рассудила так: мне двадцать четыре года, у меня уже гипертония, следовательно, я скоро умру. Но, разумеется, скорая смерть запаздывала, и тогда Антонина решила, что, видимо, умрет, как ее отец в возрасте сорока лет. Она ждала этой даты с ужасом, и ужас у нее получился. Именно в сорок лет она перестала выходить из дома без чрезвычайной надобности, бросила работу и ждала, когда же смерть наконец сделает с ней свое черное дело. Ожидала смерти, боялась умереть на улице, а то, что она умрет мгновенно, если поедет в метро, где у нее чуть ли не каждый раз случались вегетативные приступы, было для нее ясно как белый день. Почему Антонины имели место ее первые приступы вполне понятно. Она испытывала стресс, но не осознавала его и не понимала, что имеет дело не с болезнью, а с банальным вегетативным компонентом своего стресса. Потом она подумала, что спуск в метро это некий перепад давления, решила, что атмосферное давление как-то связано с давлением крови в ее сосудах, что, конечно, просто глупая игра слов, и перепугалась к а к т а мышь. На фоне этого испуга ее мозг запечатлел все сигналы раздражителей, доходившие до нее в метро, включая, конечно, и его весьма характерные звуки, и поэтому они стали теми условными стимулами, которые оказались способными вызывать у Антонины подъемы артериального давления, хотя и не чрезвычайные, но чрезвычайно пугающие. После того, как данный условный рефлекс у Антонины выработался, а в и д метро и его звуки стали автоматические, то есть условно рефлекторно вызывать у нее подъем артериального давления. Страх перестал быть нужным. Приступы появлялись теперь без дополнительного уведомления, как только какое-то метро, так сразу же и приступ. Доходило и впрямь до смешного. Антонина не могла смотреть свой любимый фильм, а я иду шагаю по Москве. поскольку несколько сцен в нем сняты в метро. Но вернемся к настоящему моменту. Кажется, что Антонина фактически обречена быть теперь инвалидом, человеком с ограниченными возможностями. По крайней мере, возможность поехать в метро была у нее совершенно отнята ее неврозом. Но данный вывод, мягко говоря, несколько поспешен. Ведь если мы знаем, что Павлов научился вырабатывать на своих подопытных животных условный рефлекс, Мы должны знать и другое, то, что наш замечательный академик, соотечественник, называл механизмом угасания условного рефлекса и продемонстрировал его действие на все той же слюнной железе. Суть этого механизма достаточно проста. Когда Павлов вырабатывал на своей собаке условный рефлекс, он делал это за счет так называемого подкрепления. Всякий раз, когда он действовал на животное раздражителем, звуком звонка или включением лампочки. который должен был стать условным, он приводил в действие безусловный рефлекс, выдавая собаке какую-то пищу. Пищевыми й словами использовалось им в качестве подкрепления. Однако после того, как Павлов перестал подкреплять условный стимул, ситуация начинала медленно, но неуклонно меняться. Этот стимул постепенно претерпевал обратное превращение. Горящая лампочка от раза к разу при ее включении без подкрепления в ы з ы в а л о все меньший и меньший эффект. И если сначала в ответ на этот условный стимул собака выделяла девять капель слюны, то потом восемь, семь, шесть, наконец пять, три, а потом и вовсе переставала на нее реагировать. То есть вне подкрепления происходило постепенное угасание сформированного в процессе предшествующего опыта условного рефлекса. Привычки вещь серьезная, но, к счастью, не приговор. Если у нас сформировалась та или иная привычка, значит что-то ее подкрепляло. Иными словами, нам было приятно это делать. В случае страха приятно, как вы понимаете, спастись от опасности. Поскольку никакой действительной угрозы при ВСД для здоровья человека нет, то соответственно он всегда умудряется спастись. Зачастую само это фиктивное, на самом-то деле спасение и является стимулом, подкрепляющим его страх. Бегство приятно страшащемуся, но любую привычку можно изменить. Любой условный рефлекс может угаснуть, однако для этого необходимо, во-первых, устранить то, что является для данной привычки данного условного рефлекса подкреплением, то есть, например, перестать бегать от своей э ф ф е к т и в н о й угрозы косым зайцем, а во-вторых, сформировать новую модель поведения в данной конкретной ситуации. Последняя представляет собой специальную психотерапевтическую процедуру, о которой мы скажем в другом месте. Совершенно аналогичного результата можно добиться и в том случае, когда мы перестаем подкреплять тот вегетативный условный рефлекс, который лежит в основе данного конкретного случая вегетососудистой дистонии. Иными словами, если приступ вегетососудистой дистонии является простым условным рефлексом, то лечение от вегетососудистой дистонии представляет собой последовательное и целенаправленное у г о ш е н и е этого условного рефлекса. Впрочем, для того чтобы решить этот вопрос, необходимо понять, что играет роль подкрепления, которое обеспечивает формирование данного нежелательного для нас условного рефлекса, а точнее сказать, самой вегетососудистой д и с т о н и и Я не собака, я только у ч у с ь Что ж нам остается лишь понять, что является в нашем случае, случае страдающего вегетососудистой дистонии, условным стимулом, его подкреплением и безусловной реакцией. Иными словами, переложим опыт со слюнной железой собаки Павлова на собственное сердце и свою невротическую жизнь. Первое. Есть в нашей жизни то, что провоцирует нас на появление симптомов вегетативного недомогания. Этими провокаторами могут быть любые обстоятельства. Сами по себе признаки вегетативного возбуждения, сердцебиение, повышение артериального давления, головокружение и тому подобное, вид открытого или з а м к н у т о г о пространства, общественный транспорт, толпа, скопление народа, конфликтные ситуации. Как ни странно, но условным стимулом, побуждающим вегетативный приступ, может быть даже время. Сейчас мне вспоминается одна пациентка, у которой приступы сердцебиения, п о в ы ш е н и е артериального давления, головокружения и прочего вегетативного безобразия случались всякий раз с наступлением шести часов вечера. Поначалу она искала помощи у врачей, но времена были советские, психотерапевты в стране еще не водились, а потому помощи ей было ждать неткуда. о Она совершенно отчаялась вылечиться, смирилась со своей участью и просто каждый вечер Ровно в шесть часов без р о п о т н о проживала свой приступ. В Условленный час она ложилась на постель, ее начинало трясти, появлялись все симптомы вегетативного возбуждения и к у р а л и с и л и двадцать-тридцать минут. Потом все благополучно заканчивалось. Интересным, кроме прочего, был повод, заставивший эту женщину обратиться ко мне за помощью. Сами приступы по большому счету ее уже почти не беспокоили. Но есть и есть. Что делать? с л е в и как говорят французы, такова жизнь. Но тут случилась а к а з и я Прежде последние несколько лет она работала продавцом мороженого в утреннюю смену. Ситуация ее вполне устраивала, поскольку к шести часам вечера она могла быть дома и спокойно без суеты пережить свой очередной приступ в родной кровати. Упомянутая же а к а з и я состояла в том, что начальник моей пациентки н а с т о я л на переходе ее в вечернюю смену. Но работать в состоянии вегетативной бури достаточно трудно, н е с п о д р у ч н о да и глупо как-то. Ей пришлось уволиться. п о м ы к а в ш и с ь она решила вернуться на работу, но сначала нужно было что-то с собой сделать. Вот мы и встретились, сделали, и эта замечательная женщина вернулась на свой мороженый пост в полном здравии. Впрочем, здесь нас интересует только то, что условным стимулом, побуждающим у нас вегетативный приступ, В принципе может быть что угодно. Теперь же, наверное, следует сказать о том, что является самым частым и самым сильным подобным условным стимулом. Впрочем, может быть, вы и сами знаете. Я знаю. Это наши мысли. Действительно, если и есть у нас какой-то враг во всей этой истории, это наши мысли. Они, как это не покажется странным, могут выступать в роли условных стимулов, провоцирующих наши же физическое недомогание. Часто на роль таких стимулов претендуют фразы: «Сейчас мне станет плохо», «Что-то я себя неважно чувствую», «А не случится ли сейчас со мной приступ?», «А я тут не задохнусь?», «Мое сердце это выдержит?». Короче говоря, все эти милые формулировки действуют как классические «сим-сим от Крося» и «трах тебе дох». Запуская вегетативный приступ, как академик Королёв ракету с Юрием г а г а р и н ы м от винта поехали. Разумеется, эти мысли вещь наивреднейшая, поскольку если прочие условные стимулы можно избегать, то эти мы постоянно имеем при себе по принципу все свое нашу с собой. То есть они позволяют нам войти в вегетативный штопор при любых обстоятельствах, и метро не нужно, и пространство не важно. Подумал и получил. Просто Сбербанк какой-то. По сути, в случае вегетативных приступов, характерных для ВСД, мы имеем дело с банальной, обычной привычкой или условным рефлексом, как кому будет угодно. Когда мы заходим в собственную квартиру, нам не надо думать, где располагается выключатель. Мы автоматически находим его рукой и, не задумываясь, абсолютно автоматически, читая рефлекторно, включаем свет в прихожей. И именно такая привычка лежит в основе вегетативных приступов. Часто условным сигналом к возникновению вегетативного приступа оказывается та или иная обстановка, например вид общественного транспорта или толпы, а в большинстве случаев таким сигналом оказывается просто наша мысль. Сейчас мне станет плохо. Второе. Есть в нашем неврозе то, что является плотью и кровью вегетососудистой дистонии. То есть то, что следует именовать самой условной реакцией. Как мы помним из опыта Павлова, условной реакцией его собаки было выделение слюны, а еще собачья радость, виляние хвоста, облизывание, топтание на месте в нетерпении п р е д в к у ш е н и я Звоночек звенит, а собака в ответ на это слюной истекает, облизывается и хвостом машет. Если бы мы не знали, что тут действует условный рефлекс, то решили бы, что перед нами классический пример собачьего сумасшествия. Ей звенят, а она облизывается. Точно псина не в себе. В случае же ВСД подобным условным рефлексом, подобной условной реакцией также являются две вещи. Одна больше, другая меньше, но всегда обе вместе. Первая, собственно, реакция вегетативной нервной системы. У собаки Павлова она активизирует работу пищеварительной системы. От того слюна и выделяется. В случае же страдающего ВСД она активизирует работу системы сердечно-сосудистой, которая весь наш слабосильный организм и начинает баламутить. Вторая составляющая условной реакции при ВСД – это страх собственной персоной, чувство тревоги, паника. Господи, спасите, помогите, помираю. Здесь важно осознать следующее: после того как условный рефлекс включился То есть соответствующая реакция и вегетативный приступ, и сам страх з а п у с т и л а с ь под действием условного раздражителя. Делать что-либо уже поздно. Остается пожинать плоды собственной непредусмотрительности. Пока она эта реакция не прокрутится от начала и до конца, суетиться нечего. Процесс пошел, жди следующей остановки, а там уже думай, как не п р о к о л о т ь с я в следующий раз. иными словами, если мы хотим предупредить возникновение этой нежелательной для нас условной реакции, необходимо, во-первых, предусмотрительно снизить свою тревогу и напряжение прежде появления условного стимула. Все соответствующие технологии описаны мною в книге «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью». А во-вторых, при малейшей угрозе появления соответствующего условного стимула в поле нашего восприятия проделать ряд психотерапевтических мероприятий, которые будут способствовать устранению данной конкретной условной реакции в данной конкретной ситуации. Эти психотерапевтические мероприятия описаны мною в книге «Средства от страха. Практическое пособие», о чем мы скажем ниже. Третье. Есть в нашем поведении, мыслях и действиях то, что закрепляет возникающие у нас вегетативные приступы. и нежелательные эмоциональные реакции страх и тревогу, то есть некие положительное подкрепление нашего отнюдь неположительного поведения. Что это за положительное подкрепление? Прежде всего это наши всяческие потакания собственным страхам. Говорит нам страх: не п о л ь з у й с я общественным транспортом, а то плохо будет. И мы не пользуемся. Говорит: иди к врачу, обследуйся по полной и добейся от него серьезного диагноза. А то пропустишь собственную смерть от тяжелой болезни, и мы послушно отправляемся мучить человека в белом халате. Говорит скушай горсть таблеток, выпей бутылек корвалола, возьми с собой ф е н а з и п а м а то узнаешь, где раки зимуют. И мы послушно едим, пьем, берем. Начался у нас приступ, а страх тут как тут и сообщает. Вот, говорил я тебе, помрёшь сейчас, как собака. А ну тикай отсюда. Вызывай скорую помощь, бей в колокола, а то они по тебе будут поминки справлять. И мы тикаем, вызываем и бьем. Наконец говорит нам страх, не с л у ш а й с я психотерапевта, он тебе голову морочит. Твоя болезнь развивается и погубит тебя в расцвете лет, и мы не слушаемся себе же на голову. Итак, всякий наш поступок, продиктованный страхом, есть послушное раболепное служение собственному страху, которое от этого только усиливается, усиливая а в т о м а т и ч е с к и и все симптомы вегетативного расстройства. Все это, разумеется, помогает нашему страху разрастись до невиданных размеров, и он ведет себя как стихия, как лесной пожар, перекидываясь с одного дерева на другое, с одной части леса на другую, с одного леса на другой. Чем не подкрепление, чем не закрепление, а еще если повторять это регулярно, а повторение, как известно, мать учения, то тогда и вовсе. До свидания, страна, до свидания. Всякое послушное следование нашему страху сопровождается чувством облегчения. Нам начинает казаться, что мы спасаемся и потому спасемся. Разумеется, это иллюзия, поскольку тут сама опасность иллюзорна. А потому и спасение чистой воды профанация. Тут в дело вступает иллюзия счастья, которая, как это всегда бывает, манит и обманывает. Нам действительно становится легче, когда мы умудряемся избежать грозившей нам, как в момент ужаса казалась катастрофы, но именно это легче и оказывается самым серьезным подспорьем в усилении, закреплении и продолжении жизни нашего незадачливого патологического условного рефлекса. Он свою жизнь продолжает, а мы свою превращаем в хроническую муку и нескончаемое страдание. За что мы с собой так? Верно, потому что не слишком беспокоимся о собственном душевном состоянии, а потому готовы разменять его на медики физического благополучия, которое в действительности у человека с ВСД лучше лучшего. с у щ н о с т и подобная тактика мало чем о т л и ч а е т с я от поведения американских аборигенов. которые выменили свои сокровища на бессмысленные зеркальца и огненную воду. Последствия мне представляются здесь очевидны. Возможно, кому-то теория условного рефлекса покажется слишком простым объяснением беды под названием вегетососудистой дистонии. Но это только на первый взгляд кажется, что все так просто. В действительности, если мы начинаем разбираться, то оказывается, что все достаточно сложно. Стимулом, вызывающим у нас приступ, может быть все, что угодно, включая и наши собственные мысли. Сама реакция – это не один только вегетативный приступ, но и страх, а они, как известно, одна сатана и потому усиливают друг друга. Наконец, то, что закрепляет страх, кажется человеку напротив средством избавления от него. Поэтому все на самом деле здесь не просто, но не просто не значит неразрешимо. Проблема решается. Только нужно смотреть на нее во всей ее сложности, а главное понимать. Условные рефлексы это не то, что у собаки. У нее тьфу, а не условные рефлексы. Настоящие же условные рефлексы, самые злокозненные условные рефлексы, это у нас, у homo sapiensов или homo ne sapiensов. Это кому как будет угодно. Что ж, теперь, как мне представляется, вопросов к себе быть не может. Мы знаем все, что должны знать. Нам известно, что является пусковым звеном, условным стимулом нашего вегетативного приступа и паники, условной реакции, а также и то, что эту патологию закрепляет положительное подкрепление. Кажется, что остается лишь избавиться от соответствующего условного рефлекса, и право это не составляет большой трудности. Впрочем, есть еще один вопрос, который на сей раз может быть адресован лишь психотерапевту, и в правильном ответе на этот вопрос Заключается весь его профессионализм. Что за вопрос? Сейчас ответим.